девятнадцать. Я не разрушала их семью. Нет, не разрушали. Вы были не первый, и если бы сам был жив, не последний.、Но、все не так, как вам кажется. Все именно так. Покачал я головой. Мы любили друг друга. Это он вам сказал. Джуди кивнула. Она подняла голову и вызывающе посмотрела в мою сторону. Я посмотрел на нее какое-то время и покачал головой. «И вы поверили?» Джуди снова кивнул. По её правой щеке потекла слеза, и за ней тотчас же последовала вторая, уже по левой, оставляя блестящие следы на её фарфоровой коже. Ярко-зелёные глаза были полны слёз. «Он пообещал, что уйдёт от жены и из семьи, да?» Ещё один кивок. «Он сказал, что они больше не любят друг друга и что любовь ушла много лет назад. Они спали раздельно. И когда именно он планировал уйти от жены? Через неделю, месяц, год? Он собирался уйти? Нет, не собирался, сказал я тихо. Откуда вы знаете? Вы его не знали? Сам никогда бы не оставил жену Джуди. Вы всерьез думаете, что он уехал бы из своего большого особняка в Макартур Хайтс к вам? Да ни за что. Этого никогда бы не случилось. «Вы же занимаетесь разводами и прекрасно знаете, какими грязными они бывают». Джуди снова углубилась в своё отражение на столе. «Он сказал, что уйдёт от неё», — прошептала она, но от былой уверенности не осталось и следа. Я подался вперёд и положил руки на стол. «Расскажите мне, что произошло». В следующие десять минут она в деталях описывала свои отношения с Сэмом, захлёбываясь слезами и говоря короткими, отрывистыми фразами. Её история была стара, как мир. На молодую девушку обращает внимание богатый мужчина намного старше её, обещает ей звезду с неба, а она верит ему, потому что с детства верит в сказки. В её мире Золушка выходит замуж за принца, и они живут счастливо и умирают в один день. В тот последний вечер Сэм сказал жене, что задержится на работе, потому что у них было запланировано свидание с Джуди. Встречи проходили по обкатанному сценарию. Джуди уходила с работы около половины шестого, шла домой, принимала душ и надевала красивое белье. Сэму больше всего нравилось красное, от Victoria's Secret. Сэм дожидался, пока все уйдут из офиса, запирал его и шел к Джуди. Обычно он выходил не позднее половины седьмого, но все зависело от того, насколько засиживался на работе Джош. Квартира Джуди была в пяти минутах ходьбы от офиса, в паре улиц от Мейнстрит. Сам всегда ходил туда пешком, потому что в том районе Ferrari или Mercedes последней модели привлекли бы ненужное внимание. Жена наказала ему соблюдать осторожность и не компрометировать их семью. Таков был их пакт, и сам ему подчинялся. У них все шло хорошо, и ему совершенно не хотелось ничего портить. Итак, обычно он незаметно для чужих глаз приходил в квартиру Джуди. Они делали свои дела, потом он возвращался назад в офис, забирал машину и ехал домой в Макартур Хайтс в теплое семейное гнездышко. Но в тот последний вечер Сэм в квартире Джуди так и не появился. Я отпустил Джуди и попросил ее позвать Мэри. Когда за Джуди закрылась дверь, я встал и потянулся. Итак, откуда был похищен Сэм? Должно быть отсюда, из офиса, ответил Тейлор. Уличное похищение – это слишком большой риск. Здесь не Нью-Йорк или другой большой город, где, если даже люди что-то видели, они притворяются, что не видели. Если бы Сэма засовывали в багажник машины, кто-нибудь бы это заметил, и через пять минут об этом знал бы весь город. Да, я думаю так же. А как вы узнали, что у Сэма была тестостероид? Прежде чем я успел ответить, раздался тихий стук в дверь. Вошла Мэри и села на то же место, где сидела до этого, но предварительно она вернула стулья Джоши и Джуди на свои места, подвинув их к столу. Это было привычное действие, выработанное годами работы. Мэри провела большую часть жизни, убираясь за другими людьми. Мужем, детьми, начальником. Она посмотрела мне прямо в глаза, словно хотела бросить вызов. «Мистер Гэллоуэй не был плохим человеком. Но он изменял жене. Это нарушение одной из десяти заповедей. Заповеди номер восемь». Она идет сразу же после не убий и перед не укради. Он был счастливо женат. Счастливо женат и изменял жене. Только один раз. Я покачал головой и Мэри вздохнула. <с> я никогда не могла этого понять. У него была красавица жена, красивые дети, красивый дом. Жена знала о его изменах. И это я тоже не могу понять. Я замужем тридцать три года. Мы вместе в горе и в радости, преданны друг другу. Мы дали клятву и держим ее все эти годы. Не все могут жить по этой клятве. Видимо, не все. Снова вздохнула она. Его отец был таким же, и его красавица жена точно также делала вид, что ничего не замечает. Богатые живут по своим правилам. Это всегда был кто-то из персонала? Нет, не всегда. Но у него всегда кто-то был, да? Большую часть времени, — кивнула она. Но он всегда был осторожен. Это условие пакта, заключённого с женой. Мэри снова вздохнула и покачала головой. Как можно так жить? Спать в одной кровати с мужчиной и знать, что он только что был с другой женщиной? Джуди сказала, что у них были раздельные спальни. Мэри удивлённо повела бровью. «Я тоже не поверил. Ну ладно, вернёмся к вашему вопросу. Барбара смирилась с происходящим из-за денег. Как вы сказали, богатые живут по своим правилам». «Она могла бы развестись с ним. Мистер Галлоэ сделал бы так, чтобы ни она, ни дети ни в чём не нуждались». «Но тогда бы она потеряла статус, который давала ей замужество за одним из самых важных людей Иглкрика». «Да разве статус настолько важен?» «Для некоторых — да». Когда вы беседовали с людьми из Ширевского управления, вы сказали, что вчера ушли с работы после Джошу. Да, я ушла где-то без двадцати шесть. То есть, не считая убийцы, вы последний, кто виделся маживым. Мэри широко раскрыла глаза и закрыла рот ладонью. Она выглядела шокированной, как будто до этого эта мысль не приходила ей в голову. Что-нибудь в его поведении показалось вам странным? Нет, покачала головой Мэри. То есть он не казался напряженным или обеспокоенным, испуганным, может? Нет, снова покачала головой она. А где он был, когда вы видели его в последний раз? У себя в кабинете. Если я уходила с работы до него, я всегда заходила попрощаться. Могли бы вы показать мне его кабинет?